Глава 60. На пороге смерти. Через 20 минут очень быстрого полета мы оказались в расчищенном дворе моего реставрируемого особняка. В окнах всего первого этажа горел яркий свет, а на ступенях у главного входа нас уже ждали Мадир бэйн с женой и двое стражей гарита оставшихся на охране дома. Ребята сразу бросились к нам, как только за нашими спинами приземлился последний страж Даран. Он нес в лапах заколдованных в наручники похитителей. Иван коротко приказал теперь уже его пленников проводить в подвалы Росхола, где по старой памяти еще существовали темницы, хотя император Алдел приказал избавиться от пережитков жестокого насилия сразу, как только заступил на пост хранителя источника магии и правителя Дарийской империи в одном лице. «Мадам Анна обеспокоенно приблизилась ко мне, набрасывая плащ на мои дрожащие плечики» хотя мне было не до этого. Честно признаться, я совсем забыла о том, что нахожусь фактически в полуголом виде. Все это время я могла только тревожно разглядывать Кевина, наблюдая за тем, как его грудь слишком учащенно поднимается, как будто у Хельсадара агония какая. Черные, проступающие на коже капилляры, тоже нагоняли один сплошной ужас. — Сейша Рос! — окликнула меня Анна, пытаясь обратить на себя внимание. — Прибыла леди Татиэль аирдин Сказала, что ей назначено. Я распорядилась подать леди чай и закуски в малую гостиную, потому как не пустить дочь канцлера. Хорошо. По-военному коротко оценил иван рассудительность моей домоправительницы. Показывайте скорее нам самый короткий путь в ближайшие покои и распорядитесь привести туда леди аирдин Живее. У нас наследник умирает. Слуги пули разбежались в разные стороны, чтобы не путаться под ногами драконов. Бэйн взял на себя роль навигатора, а мадам Анна поспешила за загадочной гостьей, которую вызвал Иван. «Госпожа!» — остановил меня хмурый Гарит, когда я тоже дернулась идти за стражами, несущими на плаще Кевина. «Вам тоже не помешает заняться своим здоровьем. Целитель уже ждет в ваших покоях». «Какой целитель?» — дрожащим голосом спросила я, боясь выпустить из вида Хельсадара. «А зачем он мне? Пусть спускается сюда. Кевину нужна...» Целитель не поможет губернатору. Оборвал меня страж, осторожно направляя в сторону парадной лестницы. Ему нужен антиэффект. Леди Айрдин здесь как раз для этого. Она выметит тьму бытовой силой. Эликсиры и снадобья, или, не дай боги, изнурительная магия, сейчас недопустимы в лечении Сейш-Хельсадара. Их воздействие всколыхнет тьму. Она усилится и пожрет дракона. Поэтому... Нет! Не говори так! Я поняла! Но не говори! Я... Дернувшись в сторону, поспешила догнать стражей, крикнув через плечо. «Я отказываюсь это слушать, попросить целителя подождать. Как только я увижу, что кризис миновал, сразу к нему поднимусь. Пусть пока мадам Анна накормит его». Страж тяжело вздохнул, но бежать за мной и настаивать на своем не стал, за что я ему безумно благодарна. Кевина внесли в гостевую спальню, которая находилась на первом этаже. Гостья влетела в комнату чуть раньше стражей и тут же принялась ругаться сквозь зубы, сразу на ходу смахивая рванными движениями черные сгустки тьмы. Я узнала ее. Татиэль была той мулаткой из дорогущей ресторации, которая отказалась перемывать мне и Кевину кости. «Живее! Боги! Как же так он... иван «Работайте! Все потом!» иван стиснул челюсти. Вопреки всем предупреждениям, Сейш Сагай крепко сжимал ладонь своего побратима, прекрасно видя, как тьма распространяется по его коже. Кажется, это помогало. Сбивало напор проклятия. Жадная тьма пыталась угнаться за двумя зайцами, поэтому ослабляла атаку на организм Кевина. «Демоны!» — ругалась муглая невысокая женщина. Тьма в ее руках опадала грязью на мокрую тряпку, которую Айр потребовала сразу. «Как же много! иван Уберись!» У меня не хватит и на тебя силу». «Ничего. Лилия уже летит. Она меня почистит. Концентрируйся на Кевине. Как он?» Татьяэль с агаем переговаривались, борясь за жизнь своего друга. А я могла лишь не мешать, от отчего чувствовала жидчайшую беспомощность. Меня просто накрыла паникой. Самой опасной. Тихой. Я прижалась спиной к стене и медленно съехала по ней к плинтусу, обняв коленки обеими руками. Хотелось спрятать лицо в получившееся кольцо рук, но я не могла оторвать взгляда от Кевина. Казалось, если сделаю это, случится что-то очень плохое. Дочь канцлера трудилась не меньше двух часов. Обессилила совсем, но не отступала, снимая разъедающее проклятие с до последнего сгустка черноты. Я выпала из реальности, проживая ужасные часы своей новой жизни. иван спустя некоторое время прошептала девушка своими мертвенно-бледными губами, «Давай теперь с тобой». «Ти, не надо. Побереги силы. Лиля, заткнись и иди сюда». Рыкнула Мулатка, спотыкаясь, но уже сама приближаясь к Сагаю, который к этому времени отсел от Кевина. Так как Хельсадара очистили, трогать его было опасно, потому что часть проклинания теперь гуляла по руке ледяного дракона. «Лучше вычистить это сейчас, а не запускать до прилета Тим Охиной. Это срань нарастает с космической скоростью». Пока Айрдин занималась бледным иваном я тихонько подползла к Кевину. Ноги совсем затекли. Да только это не главная причина моего бессилия. Что-то подсказывало, что встать в полный рост я не смогу из-за того, что безумно перенервничала. С трудом оказавшись рядом с Хельсадаром, прижалась щекой к его руке и тихо заплакала. Два часа рыдала, и вот опять. Откуда только эти слезы берутся? Держать в руках ладонь Кевина было безумно волнительно. Память... Она убивала меня, заставляя вспоминать то, что когда-то я уже была в подобной ситуации. «Эмма», — моего плеча коснулся Иван. Я оглянулась. Мы остались в комнате одни. Сагай был уже чист. «Что с ним будет, Иван?» — спросила тихим шепотом, боясь услышать страшное «молитесь». «Еще одного молитесь. Моя психика не переживет». «Он же... он поправится, правда?» Сейш Сагай прерывисто вздохнул. И это уже мне не понравилось. Испуганно следя за его лицом, я силой сжала руку Кевина, игнорируя собственную боль. Сагай сглотнул, попытался улыбнуться. Отшутиться хочет, поняла я. Конечно. Кевин, упер малый. Хмыкнул мужчина, стараясь спрятать от меня за насмешливой улыбкой страх и беспокойство за жизнь друга. Так и знай. Иван, скажи правду. Нарочитая беззаботность мигом спала с лица дракона шутки с проклятиями плохи, Эмма. Но один мастер своего дела. Она сделала все, что было в ее силах. Я отправил Теттиэль отдохнуть. Твоя домоправительница разместила Айрдин в гостевых покоях по соседству. те проверит Кевина через время. Магией лечить его нельзя. Зельями тоже. Я, Гаррет, не объяснил. Угу. Вздохнулся Гай, запуская пятерню в волосы и Ероша чулку. Все теперь зависит от Кея. От его регенерации. Не драконьи, человеческой. В груди сдавило от тревоги. Дракона мы пока изолировали, чтобы не подпитывать возможные остатки тьмы. Иван кивнул на адамантиновый браслет. Внутренности, конечно, черная мерзость потрепала ему сильно. И это усложняет дело. Спасибо. Поблагодарила ледяного принца за честность. Чувствуя, как все холодеет внутри от страха. Взгляд Сагая зацепился за мою посиневшую руку, и дракон мигом нахмурился. — Ты не бывающий у целителя Эмма, о чем ты думаешь? Хочешь, чтобы Кей мне голову оторвал, когда в себя придет? Быстро лечиться! — Я... я не могу! — испуганно прошептала я, хватаясь покалеченной рукой за Кевина, всем отчаянием. Да мушек в глазах! — Я не уйду, пока он не очнется! — Парочки! — возмутился тихо мужчина сквозь зубы, всплеснув руками как же с вами тяжко страшно даже влюбляться вдруг такую же найду я проигнорировала мужчину переведя взгляд на хельсадара о каких парочках тут можно говорить когда человек умирает через пять минут в комнату вошел целитель Арастан. его внезапное появление настолько удивило что я даже не заметила как меня отвели в сторону и подлечили ушиб оказавшийся настоящим переломом кисти переломом со смещением пореза от осколков к этому времени сами затянулись, но дедушка Таланы все равно просканировал меня и, как показал осмотр, не зря. Пару осколков, застрявших внутри, пришлось извлекать примитивные работы из скальпеля. Я потеряла прилично крови, поэтому меня напоили настойкой заживляющего зелья. Иван ушел, как только я вернулась к кровати Кевина. Его ждала работа. Допрос похитителей. Эта сторона последствий действий Гальханаана меня совсем не волновала. Я сконцентрировалась полностью на Кевине. Сидела и смотрела на него, молясь, чтобы он поскорее пришел в себя. Татьяэль сказала, что как только это случится, можно будет потихоньку вводить в процесс естественного заживления капельку магии. Я молилась и Богу земному, и всеединому Богу Уброса, лишь бы уйти с этого порога смерти, на котором опять оказалась, только уже рядом с другим мужчиной, незаметно ставшим для меня таким родным и значимым, что сознание мутится от одной только мысли его потерять. Так и задремало.